И н т р и г и врагов и друзей. Нет, господа, вы это видели? Молодой дворянин, н а м е в ш и й отношение графскому семейству л а н п о р т из центральных территорий к а л е в с т у м о р а н раздраженно повернулся к своим товарищам, стоявшим поблизости. Это же какой наглости набрался этот ублюдок? Я просто в шоке. Надо же было ему вообще сюда заявиться. Кто его сюда приглашал? Так нет же. Припёрся. И даже посмел пытаться что-то рассказывать самому герцогу Ланмаурус. Я поражаюсь терпению этого родственника короля. По сути, надо было этого ублюдка просто выставить прочь. Прошу прощения, граф, но вы немножко ошибаетесь. Криво усмехнулся в ответ молодой барон, медленно покачав головой. Я сам видел то, как его принимали. У этого разумного было личное приглашение, написанное рукой самой дочери герцога. Так что в данном случае вы не правы. Его пригласили сюда, и поэтому Герцог с ним и общался. Судя по всему, именно Герцогу Лан Маурус и было интересно то, что может ему рассказать данный умник. И не вам решать этот вопрос. Вы же не имеете отношения к этой семье. В том то и дело, раздраженно выкрикнул молодой дворянин, но потом, видимо, с п о к о т и в ш и с ь снова понизил голос. В том то и дело. Этот ублюдок нам всем мешает. И от него нужно избавиться. Только вот после этого интереса, который к нему почему-то проявил сам герцог, мы не можем особо повлиять на ситуацию. Судя по всему, герцог очень интересуется Черным лесом, а значит, нам надо постараться взять эту ситуацию под свой контроль. Как только мы сумеем сделать что-то подобное, то получим свою награду. Я, например, рассчитываю на невесту с хорошим приданым. Но, ну, например, мне вполне подошла бы в роли супруги леди Варика. Надеюсь, с этим никто не спорит. А те, кто поможет мне в этом вопросе, тоже получат свою часть выгоды, которую не стоит отрицать. Вы же сами, господа, должны понимать, что в сложившейся ситуации банально есть факты, которые стоит учитывать. Вы сейчас намекаете нам на то, что вам нужна помощь при организации вашей экспедиции в Черный лес? Тут же подхватил его мысль стоявший рядом молодой барон, пока все остальные дворяне что-то медлили с попыткой проявить свою сообразительность. Ну, это дело такое затратное. Вы и сами должны понимать, что как младшие сыновья своих родителей мы вряд ли сумеем использовать большие средства, поэтому и нам было бы нежелательно рисковать. Конечно, если мы все скинемся, то отряд наших наемников будет достаточно многочисленным. Однако даже эти самые маги, которых мы сможем уговорить пойти на это, п о т р е б у ю т больших денег. Причем деньги они явно потребуют наперед. Где мы их возьмем? Это не одна тысяча золотых. В ответ на его слова остальные дворяне тут же принялись ворчать о том, что дело подобного рода слишком затратное. И вряд ли у них могут найти средства для такого способа проявления своих сил. Сам же Марит Ланпард с большим трудом сдержал скрежет своих зубов, так как понимал, что эти разумные в чем-то да п р а в ы Однако он не хотел считать себя проигравшим, хотя бы по той простой причине, что эти разумные действительно были правы. Но он рассчитывал на их помощь. У него были небольшие сбережения, да и отец явно дал ему понять, что если молодой дворянин... Не хочет идти на службу в гвардию короля Ранда, то ему нужно срочно найти невесту с достойным приданым. Молодая графиня Ланварман, на которую он ранее обратил внимание, была ему не по зубам, к его сожалению. Эта молодая леди была слишком самостоятельная и предпочитала для себя тех, кто не пытается каким-либо образом давить на ее решение. Хотя сам молодой дворянин с изрядным удовольствием уже бы распоряжался ее деньгами. просто попытавшись повлиять на нее, когда эта молодая дворянка обсуждала с кем-то какую-то покупку, постаравшись доказать ей то, что в данном случае она делает глупость, такой конь, которого она хотела купить, больше подошел бы какому-нибудь дворянину, который собирается охотиться, но никак не дворянке. Естественно, что графине тут же не понравился этот намек, так что она банально посоветовала будущему графу. Давать свои советы кому-нибудь, кто в них нуждается, что сразу же рассмешило всех тех дворян, кто был в тот момент поблизости. Так он стал посмешищем на том приеме, и как факт ему пришлось покинуть тот прием, где он по сути себя уже считал в и т л е н е хозяином. Он даже попытался дать намек этой дворянке на то, что так поступать ей не стоит. Однако графиня Ланварман просто рассмеялась. нагло заявив ему прямо в лицо о том, что могла бы выслушать такой совет со стороны того, кто хотя бы имеет что-то за душой, кроме папы, который со с в о и х щ е д р о т выделяет ему какое-то пособие, ведь тогда бы этот разумный продемонстрировал бы ей тот факт, что на что-то способен. Подобное отношение к нему просто разозлило молодого дворянина, и он тут же постарался забыть даже о том решении. что намеревался когда-то жениться на этой слишком, у ж своевольной дамочке. Тем более, что теперь он и сам прекрасно понимал, что все эти истории, которые могли касаться именно взаимоотношений этой молодой дворянки с ее супругом, который неожиданно для всех скончался, могли вполне иметь под собой серьезные основания. Вот только проблема была в том, что теперь ему приходилось искать кого-то еще в качестве потенциальной жертвы для своих амбиций. Насколько бы он ни думал об этом, он так и не нашел никого другого, и поэтому ему пришлось обратить свое внимание на дочь герцога Галан Маурус. Эта девушка имела достаточно серьезное влияние как член семьи короля, а также и как маг жизни. К тому же ему надо было как можно быстрее найти для себя новую отдушину. Или вы думаете, что посещение таких вот приемов дело дешевое? Его отец в скором времени постарается лишить молодого дворянина всего. и банально о т п р а в и т на службу в гвардию короля, а там у него вообще не будет никаких возможностей, там он просто попадет в серьезную ловушку, банально в ы н у ж д е н ы подчиняться. И что тогда? Ни о какой нормальной жизни дворянина тут и речи не будет. Ему придется подчиняться, становиться простым мясом, которое вынуждено подчиняться приказам короля и ч л е н а м его семьи. Молодой дворянин просто не желал. именно поэтому он искал возможности закрепить собственные позиции, чтобы удержать других разумных как можно дальше от себя, а для этого было необходимо иметь средства и возможности. Вот, например, как этот проклятый баронет надо же было ему сунуть свой нос туда, где были интересы герцога л а н м а у р у с являвшегося родным младшим братом короля Ранда, да еще и так успешно, что даже сам герцог был вынужден к нему прислушиваться. именно поэтому молодой дворянин сейчас и пытался уговорить своих товарищей пойти на такой поступок, чтобы постараться каким-либо образом п о д м я т ь под себя возможность влиять на данного разумного, который будет просто вынужден отдать за него замуж свою дочь, а также и поддерживать их семью и даже если ради этого придется тратить огромные деньги на территории Черного леса, так как в этом молодой дворянин не видит для себя ничего сложного. Тем более, если эти деньги будут принадлежать отнюдь не ему, а тому же герцогу Лан Маурус, к тому же этот баронет оказался весьма странной личностью. Он позволял себе делать довольно ценные подарки. Та самая б р о ш ь которую он подарил дочери г е р ц о г а уже сама по себе заставляла задуматься. Многие молодые д в о р я н к и тут же принялись с т а р а т е л ь н о терроризировать своих старших родственников и даже братьев, чтобы те нашли им нечто подобное. Ввиду того простого фактора, что им хотелось бы получить такие же подарки, изготовленные из ценных материалов вроде мифрила и драгоценных камней, по сравнению с этой брошью, все их украшения сейчас выглядели как какой-то мусор. Это понимал даже сам молодой дворянин, который назывался графом больше для солидности, чем по праву наследственности, ведь он не был наследником своей семьи. Однако, если бы Марит Ланпард сумел бы каким-либо образом все же попытаться уговорить дочь герцога л а н м а у р у свыйти за него замуж, то тогда у него была бы прямая возможность получить подобный титул от близкого родственника короля, и король Ранд явно подтвердил бы такое действие со стороны герцога, и все только ради того, чтобы не расстраивать своих родственников. А вот только ради этого нужно было изрядно постараться. Судя по восхищенным взглядам многочисленных благородных девушек, а также и поведению самой дочери герцога, можно было понять, что этот молодой баронет выскочка привлек к себе слишком много внимания со стороны дворян королевства. А значит, нужно сделать так, чтобы все его дела и возможности оказались просто пустышкой по сравнению с тем, что будет делать он сам. именно поэтому он сейчас и уговаривал молодых дворян посодействовать ему в возвышении. Он был даже готов сам отправиться в этот проклятый черный лес во главе этого отряда. Ну а как иначе? Если Марет л а н п а р т хочет захватить эту территорию, пока ее не признали за другим разумным, то ему придется действовать подобным образом. И тогда, когда он проявит свою результативность и эффективность, даже герцог Ланмаурс не сможет ему отказать. Когда молодой дворянин придет к этому высокородному с предложением отдать за него замуж собственную дочь, и это факт, с которым не п о с п о р и ш ь чтобы там кто ни говорил, но сам герцог прекрасно понимает, что такое соседство надо держать под контролем и иметь возможность хоть как-то заключить так называемое мировое соглашение с подобным соседом, который может подпортить ему жизнь при помощи какой-либо агрессии. со стороны того же самого черного леса. Все эти истории молодой дворянин воспринимал как своеобразные сказки и банально не верил во все это, так как понимал, что, скорее всего, таким образом просто пытались запугать тех, кто мог попытаться п о д м я т ь под себя ресурсы и з черного леса. А ведь об этих ресурсах ходили достаточно интересные слухи, которые могли бы дать понять, что в данной ситуации у кого-то есть свои интересы в этом лесу. Просто этот самый кто-то не особо их а ф и ш и р у е т Возможно, сам герцог л а н м а у р о с намеревался удержать что-то, имеющееся там под своим собственным контролем, что даже звучало немного странно. Неужели герцог хочет играть в какую-то свою игру? Если бы молодой дворянин выяснил такие подробности, то он наверняка нашел бы способ вынудить этого р о д с т в е н н и к о в а короля пойти ему навстречу. Главное, чтобы он понял то, в чем суть интересов этого разумного. А сам Марет Ланпард многого и не хотел. Ему просто хотелось получить возможность контролировать ситуацию и получать деньги, получать деньги, которые могли бы ему позволить жить в с в о е у д о в о л ь с т в и е в столице королевства. Он не собирался тратить свою жизнь на то, что обычно делают все эти разумные, которые так глупо себя подставляют, раз за разом отправляясь в свои родовые гнезда. чтобы постараться вмешаться в дела, которые там происходят. Какой в этом смысл? Для этого есть управляющие. Вот они пусть и занимаются такими делами, а дворянин должен получать возможность жить свое удовольствие. Иначе какой смысл рождаться в семье благородных? По крайней мере, он был в этом уверен, чего не скажешь про других разумных. А взять хотя бы как пример того же самого наследника герцога Ланмаурус. Этот молодой высокородный по какой-то глупости практически постоянно пропадал на территории родовых земель. По слухам, которые ширились по территории королевства, старательно влезал во все дела на территории земель своей семьи и даже проводил приемы простолюдинов, которые приходили к нему с какими-либо просьбами или даже судил их за проступки. Что за глупость такая? Вот ему делать больше нечего, как банально совершать такие глупости. Пытаясь рассудить простолюдинов, для этого есть управляющие и стражники, которые должны были отслеживать все это. У него и своих интересов хватает. Именно поэтому молодой дворянин и хотел все решить быстро. Марит л а н п а р т видел, что тот же герцог слишком уж заинтересовался этим молодым разумным. Значит, надо сделать то же самое, что и он, только гораздо лучше. Судя по разговорам, этот молодой баронет всего лишь пытался какое-то время прожить на территории Черного леса. Ну что же, пусть будет так. Зато он отберет у этого умника все. Вроде бы этот наглец там построил какой-то замок. Что за глупость такая? Какой замок мог построить баронет там незаметно для всех? По сути, это глупо само по себе. Он не смог бы сделать ничего подобного. Так как для этого нужно было нанимать строителей, которые бы обязательно попытались где-нибудь да проговориться о таких делах, однако никто этого не сделал, иначе бы слухи о таких делах уже далеко бы разошлись по территории королевства. Как факт стоило учитывать именно то, что данный индивидуум может быть даже просто врет. Именно поэтому м а р и т л а н п а р т и понимал, что у него есть шанс. Главное сделать все как можно быстрее. и вынудить этого молодого разумного пожалеть о том, что он в чем-то пытался перейти дорогу настоящим дворянам, которые имеют настоящую достойную родословную, тут уже ничего не поделаешь. Такому разумному придется усвоить тот факт, что он обязан подчиняться и выполнять любую прихоть тех, кто стоит у него над головой. Хуже всего было то, что этот разумный сам не понимал того, какую глупость сделает. Поэтому и придется его наказать. Скорее всего, у него там стоит какая-нибудь хижина, которую этот ублюдок и решил назвать целым замком. Ну что же, тогда он ответит за то, что сделал, хочет он того или нет, за все свои действия. Именно из-за всего этого молодому дворянину пришлось еще некоторое время уговаривать всех этих благородных разумных о том, что они должны были ему помочь. Постараться поддержать и дать ему возможность достичь того, чего он хотел, Марет Ланпард сам прекрасно понимал, что эти разумные по какой-то глупости рассчитывают именно на то, что тоже возвысится. Вот только не в данном случае. Он не хотел ни с кем из них ничем делиться. Да, возможно позже, когда у него будет хоть какая-то власть. Будущий герцог л а н м а у р у с удовольствием поддержит тех, кто ему помогал. Возможно. Он понимал, что его потенциальный конкурент, старший брат дочери герцога, долго не проживет. Как только ему удастся взять эту наглую девчонку под свой контроль, леди Варика просто будет вынуждена стать обычной послушной супругой, зато он сможет действовать так, как ему нужно. Например, банально вынудив ее брата освободить место наследника манора Лан м а у р у с Ну а что, если этот разумно не понимает элементарных вещей? Например, открыто касающихся того, как себя должен вести настоящий высокородный дворянин, то ему самому не остается ничего другого, как избавиться от такого разумного, ведь тот сам во всем будет виноват. Нужно уметь правильно жить, а уж на месте герцога, к о т о р ы й Марит л а н п а р т рано или поздно займет, молодой дворянин сумеет быть более эффективным. Это всегда имело большое значение, имея отношение к дворянскому сословию. или тем более к представителям королевской семьи, он рано или поздно сможет занять трон Сюзера на этого государства, так что это все уже имело огромное значение. Но распространяться о своих планах молодой дворянин не собирался. Он знал, что вполне сумеет заставить даже собственного отца пожалеть о том, что тот когда-то недооценивал возможности своего младшего сына, а за это ему придется отвечать. Уж в этом он был уверенным. Так как намеревается любого разумного заставить себе к л а н я т ь с я кто бы там что ни говорил, но королям все к л а н я ю т с я а если он станет королем, то все эти разумные будут вынуждены играть по его собственным правилам. Но для начала ему было необходимо сейчас попытаться захватить территорию Черного леса, а это как ни крути не так то уж и легко, как может показаться на первый взгляд. Поэтому ему и приходится договариваться с идиотами, желающими просто возвыситься за чужой счет, ведь они думают, что просто отдадут ему средства, а сами в безопасности будут отсиживаться, просто наблюдая за тем, как Марет Ланпард будет нести основное время проблемы сложностей, которые о б р у ш а т с я на него. Пусть так и думают. Зато теперь он знает о том, что ему делать. Раньше у него такой возможности не было. А сейчас есть. Главное сделать все быстро, пока этот наглый баронет не вздумал укрепить свои позиции. И если он сделает хоть что-то подобное, то ситуация для самого молодого дворянина станет весьма тяжелой. Именно из-за этого он и хотел все сделать сейчас и быстро, поэтому и настаивал на том, чтобы эти дворяне помогли ему с теми, кто станет главной ударной силой в происходящем, с наемниками. А среди наемников можно и парочку одаренных привести. Ну а что? Мало ли какие сюрпризы могут быть на территории Черного леса. Лучше заранее побеспокоиться о том, чтобы под рукой имелся кто-то, кто может в случае необходимости использовать магию. Все остальное пока что не столь значительно. Уговаривал он их долго. Эти разумные никак не хотели расставаться с достаточно большими деньгами. но в конце концов даже они сами поняли то, что в сложившемся положении им нужно постараться чем-то помочь молодому дворянину, у которого больше шансов возвыситься, чем у них, хотя бы по той простой причине, что он хотя бы имел отношение к графскому семейству. Бароны не могли ни на что подобное претендовать каким-либо образом, а он мог. Так что теперь у него было все, что необходимо, хотя пришлось потратить на все это достаточно много времени. аж целую неделю и нанять достаточно сильный отряд наемников, как и следовало ожидать, представители гильдии наемников тут же потребовали оплату вперед, так как сами понимали то, насколько опасная может сложиться ситуация в данном случае. Все это он учитывал и понимал, что никуда деться не получится. Его радовало только то, что этот разумный, который мог быть достаточно серьезным противником. Только из-за того, что является, как оказалось, неплохим бойцом и магом, будет находиться в столице, что позволит удивить его весьма неприятно, а это важно, ведь тогда никто им мешать не будет. А все эти сказки про черные л е с и про то, какие там обитают монстры, являются всего лишь обычной п у с тышкой. Только полный глупец может в это верить. Сам молодой дворянин не собирался так глупо подставляться. поэтому и учитывал заранее потенциальные возможности, которые должны были в этой ситуации позволить ему воплотить в жизнь хотя бы часть своих планов. Все остальное пока что значения не имело. Кто бы там что ни говорил, но даже подобные вещи требовали много средств и сил. Тем более, если рядом с ним будут боевые магии, которые достаточно быстро сумеют сделать свое дело и вынудить тех, кто может считать себя сейчас фактически защищенным все-таки совершить очередную ошибку, которая вынудит этих разумных подставить себя и таким образом молодой дворянин сумеет стать более эффективным. Марит Ланпард заставит уважать себя всех. И если ради этого ему придется немного потерпеть походную жизнь в Черном лесу, то он так уж и быть это сделает. А когда узнает все, что только возможно, то тогда можно будет и возвращаться в столицу. что явно позволит ему рассказать даже той самой дочери герцога а л л а н м а у р у с о том, насколько нагло их всех обманывал этот молодой разумный. Ну а что, если подумать головой, то можно понять тот факт, что он действительно лжет. Все только по той причине, что никакого замка на территории Черного леса у него банально не будет, а уж об этом Марет Ланпард побеспокоится. Ему пришлось не только подключать к этому дело различных баронов, которые выделили ему средства для этого, но и брать деньги в долг у ростовщиков из нижнего города. Тем более, что он не собирается их когда-либо возвращать. Но ну, нужно же было ему чем-то заплатить за участие в этом деле магов, благодаря чему его отряд был достаточно велик, почти две сотни бойцов, не считая четырех одаренных, которых ему удалось найти среди магов гильдии. Это были молодые маги, совсем недавно закончившие академию, среди которых минимум трое являлись магами огня. Ну, какой смысл лезть в драку, не имея под рукой таких боевых магов? Маги огня достаточно х о р о ш и даже в случае с противостоянием подобного рода. Ведь все знают, что маг природы всегда проиграет магу огня, и даже неважно, в каких условиях будет происходить такое сражение. По крайней мере, он так думал с самого начала. Пока его отряд не приблизился к черному лесу. Но чем ближе отряд наемников подходил к этому лесному массиву, тем страшнее становилось самому молодому дворянину, и все только из-за того, что этот лес одним только размером деревьев уже поражал. Они были минимум в два раза выше, чем обычные деревья, и это на краю леса. Не говоря уже о том, что можно было увидеть за ними. Там вообще деревья оказались огромными и просто невероятно высокими. Это все само по себе пугало. Единственное, что хоть немного радовало молодого д в о р я н и н а так это именно то, что он двигался в отряде с достаточно сильной поддержкой. Три мага огня и один маг природы должны были сделать все, чтобы их отряд сумел получить необходимые трофеи, на которые так рассчитывал молодой д в о р я н и н Однако сюрпризы для них начались практически сразу, как только они приблизились к этому лесу. Сначала выяснилось, что практически без каких-либо сложностей пройти внутрь этого леса практически невозможно. Им прекратила дорогу достаточно мощная стена деревьев, между которыми росли достаточно большие кусты с ядовитыми колючками. Попытавшись отодвинуть такие кусты наемник тут же упал и умер с у д о р о г а м и Его смерть была быстрая и жестокая. Естественно, что подобного себе молодой дворянин просто не желал. Молодой маг природы, который должен был открыть им проход в лес, принялся что-то колдовать и, наконец-то, сумел раздвинуть эти кусты, создав своеобразную тропинку в н у т р ь леса. Как оказалось, эти заросли кустов по своей ширине слоя были достаточно большими, почти двадцать шагов нужно было пройти сквозь эти заросли. и с п у г а в ш и й с я за свою жизнь, м а р и т Ланпард приказал вперёд идти именно самому магу природы, который и сделал эту дорогу. Слишком у ж она молодому дворянину показалась не надёжной. И когда этот молодой маг зашёл в глубь кустов, они неожиданно вернулись на свои места. Все ветви, которые она т г н у л при помощи магии природы, захлестнули его, заставив закричать от боли. Так что ещё один разумный погиб достаточно глупо. И даже в чем-то наивно. Разъяренный дворянин приказал магам огня прожечь им дорогу сквозь эти проклятые кусты. Причем стоило сразу заметить тот факт, что даже наемники уже начали нервничать именно из-за того, что по сути они остались без поддержки ведиадаренного, который мог бы быть магом. И это давало понять, что их поход уже практически провалился, едва начавшись. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что молодому дворянину никто не мешает банально вернуться назад и просто признать свое поражение. В том-то и дело, что он не мог так поступить всего лишь из-за того, что сам прекрасно понимал одну большую проблему: как только все дворяне, которые дали ему деньги на этих наемников, узнают о том, что он вернулся н и с ч е м как тут же постараются предъявить ему претензии. и если с теми же простолюдинами, вроде тех самых р о с т о в щ и к о в из нижнего города, он может разобраться вполне себе спокойно, просто отказавшись выплачивать эти самые долги, то с этими разумными все куда хуже обстоит. Они могут обратиться в королевский суд, и тогда для него самого все это закончится плохо, ведь его отец будет просто в бешенстве, когда узнает о том, что его сына наделал кучу долгов. И теперь кому-то их придется выплачивать. А ему бы не хотелось оказаться на военной службе у короля, так как в этом случае его отец мог спокойно отдать своего сына даже не у г в а р д и ю а в обычную армию королевства. Да, он скорее всего будет там каким-нибудь младшим офицером. Вот только пользы для него в этом не будет. Именно по той причине, что в этой ситуации он сам оказывается в проигрыше. Это было вообще недопустимо. И тут ничего не поделаешь. Так что ему приходилось этот факт заранее учитывать. А маги огня р а з д е л а л и с ь с этим смертоносным препятствием, уже которое убило двух разумных, один из которых был магом природы. Буквально по щелчку пальцев они просто послали вперед магическое плетение стены огня, которое банально выжгло все это, оставив буквально угольки от кустов, раскрыв перед будущим хозяином все этой территории проход в лес. достаточно широкий, чтобы он не задумывался о том, что может поцарапаться об эти проклятые колючки, которые буквально на глазах убивали. Увидев э т такую эффективность со стороны магов огня, даже наемники успокоились, двинувшись дальше, старательно осматриваясь по сторонам и стараясь заранее обнаружить тех самых гигантских животных, про которых так старательно все рассказывали. Не хотелось бы ему стать своеобразной жертвой для этих существ. если они вообще существуют. Но его сейчас успокаивало наличие поблизости магов огня, хотя сами эти одаренные говорили о том, что помнят о столкновениях экспедиции гильдии, которые были отправлены сюда ранее. Из этих экспедиций никто так и не вернулся, хотя в них участвовали достаточно сильные одаренные. Но после того, как они сами использовали магию, эти молодые разумные успокоились. Ведь, как оказалось, этот лес может быть и был опасен, но для магов огня их опасность была слишком уж преувеличена. Так что уже только поэтому стоило понимать, что сейчас у них имеются все возможности для получения нужных ресурсов. В первую очередь в разные стороны разошлись те самые разведчики, которые ранее у различных разумных служили егерями. Именно они должны были найти те места. Где шастал этот проклятый баронет и где может располагаться его жилище, которое этот ублюдок посмел назвать настоящим замком? Именно поэтому Марит л а н п а р т и намерился сейчас найти это место, чтобы хотя бы выяснить, что этот выскочка мог вообще назвать замком какая-нибудь хижина, которая вот-вот развалится. Значит, нужно найти это место и уничтожить, а потом просто выставить его последним дураком. перед всеми дворянами королевства, что было бы весьма удобно. Ведь в сложившейся ситуации сам м а р и т л а н п а р т стал бы именно тем, кто мог быть полезен самому герцогу, которого этот умник банально хотел обмануть. Как результат, герцог Ланмаурс будет благодарен молодому дворянину, а этого ублюдка наверняка прогонят, и больше он не сможет портить жизнь другим дворянам. Может быть, в чем-то и хорош у, вроде мага артефактора. Вот пусть и работает на благо к о р о л е в с т в а к а к артефактор, и не лезет дела благородных, ничего ему там делать. И кто сказал, что в этом лесу может быть опасно? Задумчиво рассмеялся молодой дворянин, когда спустя пару колоколов ничего так и не произошло, и никакие монстры на них не стали нападать. Тут же рядом раздался довольный смех тех самых молодых магов, которые сейчас были горды от одной мысли о том, что могут проявить свою истинную силу, что явно заставит других разумных их уважать, не говоря уже про каких-то там одаренных гильдии. Ведь все экспедиции магов из этой организации банально провалились, а они могут добиться нужного результата там, где никто не смог. Однако их смех, как оказалось позже, был пока что преждевременным, всего лишь по той причине, что буквально спустя два колокола, когда эти разумные все-таки расположились на отдых, выскочило два достаточно крупных кабана, которые ничем не напоминали обычных животных подобного рода. Эти два достаточно монстра банально разметали группу разумных, которые пытались хоть как-то остановить этих монстров. Стараясь выстроиться перед ними в защитный строй, эти твари даже не ц е р е м о н и л и с ь а просто прошли, как раскаленный нож сквозь масло через ряды наемников. А следом шли другие животные: стая волков. Перепуганный молодой дворянин тут же бросился бежать, когда понял, что их усилия бесполезны. Волки размером с крупную лошадь, которые разрывали наемников даже не глядя на их доспехи и защиту. и бежать он бросился вместе с магами всего лишь по той причине, что огненное плетение вроде ф а й е р б о л о в даже не смогли подпалить шкуру этих чудовищ, и это было хуже всего. данные твари даже не обратили внимания на одаренных, поэтому им и пришлось бежать. их бегство было похоже на какой-то кошмар, а сзади раздавались крики и проливалась кровь наемников, которые по своей наивности и, возможно, даже глупости Согласились на такое. Вот только церемониться с ними никто не считал нужным. Местные монстры старались уничтожить всех тех, кто вторгся на их т е р р и т о р и и и только теперь молодой дворянин понял то, в какую переделку он попал. Особенно это можно было понять именно по той причине, что его отряд банально погиб. Это было понятно с учетом того, что произошло вокруг. Только потом, спустя некоторое время бега по этому лесу, где буквально за каждым кустом существовали подобные монстры, вообще было просто невероятно сложно выжить, практически невозможно. И только уже попытавшись остановиться для того, чтобы передохнуть, они вдруг вспомнили о том, что совершенно случайно забыли взять с собой в этот бег стопро водников бывших егерей. Ведь оказавшись в таком месте в одиночестве, они были обречены. Так как банально не знали того, как им можно вырваться из этой местности, был бы с ними хотя бы один маг природы, который бы хоть как-то ориентировался здесь, не говоря уже про егеря, который их завел в этот лес, то у них была бы хоть какая-то возможность найти выход. Сейчас же положение было т а к о в о что они банально ничего не могли поделать, метались по лесу и теряли даже друг друга. Продолжая панически бежать, молодой дворянин неожиданно понял, что остался совсем один, один в этом проклятом лесу. И рядом с ним сейчас просто никого не было, никого из тех, кто мог бы хоть как-то его поддержать. Сейчас он даже не думал о том, как будет смотреть в глаза тех разумных, которые предоставили ему деньги на это дело, и что вообще он будет делать в данном случае. Судя по всему, его банально никто не выпустит отсюда живым. Сейчас он был согласен даже на службу в королевской гвардии, если бы ему ее предложили, и никаких желаний попытаться достичь чего-то большего у него тоже уже не было. Да когда уже этот проклятый лес закончится? Тихо прошептал он, когда задыхаясь от изнеможения, рухнул под ближайшее дерево и попытался хоть немного перевести дух. Он был голоден, устал, но при этом он понимал, что его слуг рядом нет. Все эти разумные, пытаясь спасти ему жизнь, остались там на той самой поляне, где на их отряд напали весьма опасные монстры, и теперь он был один, ни на кого ему было наорать и потребовать, чтобы ему принесли воду или еду, чтобы ему постелили мягкую постель или хотя бы помогли умыться. Никого из данных индивидуумов рядом просто не было, и именно поэтому он понимал, что сейчас просто оказался в серьезной ловушке. именно в той самой ловушке, про которую всех д в о р я н и предупреждал этот проклятый баронет. Но как он здесь выживает? Этого понять м а р и т Ланпард банально не мог. Единственное, что он мог сейчас надеяться, так это только на то, что он все-таки сумеет вырваться отсюда живым. Но как только он подумал об этом, тут же получил удар по голове, словно кто-то до сих пор тихо стоявший рядом с ним подслушивал мысли молодого дворянина. Он уже не видел того, как из стоявших рядом к у с т о м буквально появившись сквозь них, выдвинулась какая-то странная и смутно субтильная фигура с длинными руками, которая деловито принялась вязать пленника, при этом о чем-то в полголоса ругалась. И это было ему совсем непонятно. Молодой дворянин очнулся гораздо позже от жуткой головной боли. Причем произошло это в странном помещении. Больше похоже на какую-то клетку, где по соседству рядом с ним в специальных клетках, которые не позволяли им использовать магию, оказались именно те самые м а г и огня, к о т о р ы е вместе с ним у б е г а л и от потенциального врага в виде местных животных. Это было настолько неожиданно, что молодой дворянин тут же растерялся, но это все было только началом того, что его ожидало.